Лили натягивал костюм Эльзы из холодного сердца. «Отпусти и забудь», — настойчиво крутилась в голове у Майи, когда она отъезжала от сада. Она включила радио, чтобы перебить навязчивую песенку какой-нибудь мучу из утренних программ. Знали бы ведущие утренних радиопередач, какой бред они несут в эфире? Майя переключилась в м диапазон Господи, неужели еще остались те, кто до сих пор его слушает? И настроилась на новостной канал. Его практически армейская четкость и предсказуемость действовали на нее Новости спорта в начале каждой пятнадцати минутки. Дорожная обстановка каждые десять минут. Мысли Майя, впрочем, были заняты другим. И радио она слушала едва ли вполуха, когда ее внимание привлекло одно сообщение — Скандально известный хакер Корико Проматчик пообещал на этой неделе обнародовать целый ряд новых разоблачений, которые, по его заявлению, не только станут неприятной неожиданностью для ключевых фигур нынешней администрации, но и неминуемо приведут к их отставке, а также, вероятно, и к судебному преследованию. Вопреки всему, Вопреки своим собственным словам о том, что Кори-компроматчик ничего больше не может ей сделать, Мая почувствовал, как ее вновь охватывает дрожь. Шейн задавался тогда вопросом, почему Кори не выложил всю запись целиком, и не дожидался ли он удобного момента, чтобы вбросить бомбу покрупнее. И да, выбор слов был достоин грустной усмешки. Она, разумеется, тоже задавалась этим вопросом. Про Майю, Штерн все уже успели забыть, но потенциал этой истории все еще был. Большие секреты не остаются секретами. Они обладают свойством выплывать наружу, когда ты меньше всего того ждешь. Еще долго расходясь, как круги по воде, аукаясь всем вовлеченным и нанося, моя вновь подумал о том, как часто и незаметно армейский жаргон проникает в нашу повседневную речь, Обширный сопутствующий урон. Фарнвуд представлял собой классическое богатое поместье. До знакомства с Джо, Майя была уверена, что подобные места остались только в исторических романах и в фантазиях. Как же она ошибалась? Она подъехала к воротам, которые обслуживал Морис. Он охранял эти ворота с начала 80-х, а жил в том же самом жилом комплексе для обслуги, что и семья Изабеллы. «Привет, Морис. Тот по своему обыкновению ответил ей неприветливым взглядом, который немедленно напомнил Майе о том, что она получила право находиться в этом поместье лишь благодаря замужеству, а отнюдь не по рождению. Впрочем, сегодня взгляд Морриса показался ей неприветливее, чем обычно, что можно было объяснить скорбью по поводу гибели Джо или, что было более вероятно, слухами вокруг Изабеллы и эпизода с перцовым баллончиком. Морис неохотно нажал на кнопку, и ворота начали открываться так медленно, что невооруженным взглядом заметить это было довольно трудно. Майя въехала по пологому холму, миновала покрытый травой теннисный корт и полноразмерное футбольное поле. «Мы называем его площадкой», — пояснил ей как-то Джо, но ни то, ни другое на памяти маи не использовалось ни разу и покатила к особняку в стиле «Тюдоров», который напоминал ей шикарный дом Бэтмена из старого фильма. Она почти ожидала увидеть высыпавшую навстречу ей ораву мужчин, одетых для охоты на лис. Но у двери стояла лишь ее свекровь Джудит. Мая припарковалась перед вымощенной камнем дорожкой. Джудит была исключительно красивой женщиной. Миниатюрная, с огромными широко распахнутыми глазами и изящными кукольными чертами, она выглядела моложе своих лет. Часть этой красоты была рукотворной, инъекции, ботокса, возможно, что-то еще вокруг глаз, но все проделано с исключительным вкусом, и своему моложавому виду Джудит, похоже, обязана то ли генетике, то ли ежедневным занятием йогой. Ее фигура до сих пор притягивала взгляды. Мужчин по-прежнему к ней влекло. Ее внешность, мозги, деньги… «Но если она с кем-то и встречалась, мая об этом ничего не знала. Думаю, в нее есть тайные любовники», — сказал как-то раз Джо. «Почему тайные?» Но Джо лишь пожал плечами в ответ. Ходили слухи, что в студенчестве Джудит была хиппи. Майя этому верила. Если приглядеться, в глазах и улыбке свекрови до сих пор можно было увидеть что-то неукротимое. Джудит спустилась с крыльца ей навстречу, но остановилась на второй ступеньке снизу, так что они с Майей практически сравнялись в росте. Женщины обменялись поцелуями, но взгляд Джудит все это время был устремлен мимо Майи. А где Лили? В детском саду. Майя ожидала увидеть на лице своей крови удивление. Ее ожидания не оправдались. Тебе нужно уладить это недоразумение с Изабеллой. Она вам рассказала? Джудит не снизошла до ответа. «Так помогите мне его уладить», — попросила Мая. «Где она?» «Я так поняла, она куда-то уехала». «Надолго?» «Не знаю. Предлагаю тебе пока заменить ее розой». «Лучше не надо». «Ты же знаешь, что она выненчила Джо». «Знаю». «И...» «Лучше не надо». «Значит, ты будешь водить ее в сад?» Джудит неодобрительно покачала головой. «Много лет назад я имела дело с детскими садами в профессиональном плане». Джудит была лицензированным психиатром и до сих пор дважды в неделю вела прием пациентов в офисе в фешенебельном районе Манхэттена. «Помнишь нашумевшие дела о насилии над детьми восьмидесятых и девяностых?» «Конечно. А вас разве привлекали в качестве эксперта?» «Что-то в этом роде. Я думал, обвинения признали ложными. Списали на детские фантазии и тому подобное. «Да», — кивнула Джудит, «воспитатели были оправданы». — И? — Воспитатели были оправданы, — повторила она еще раз, — но система в целом едва ли. — Я вас не понимаю. Этими детьми было очень просто манипулировать. Знаешь почему? — моя пожалуй плечами. — Подумай вот о чем. Дети выступили с этими жуткими историями. Я задаю себе вопрос. Почему? Почему эти дети с такой готовностью говорили то, что хотели от них услышать родители? Может быть, Это всего лишь мои предположение Может быть, если бы родители уделяли им больше внимания, а вот это уже, — подумалось, — Мая, изрядная натяжка. Понимаешь, я знаю забылу знаю ее с самого детства, и я ей доверяю. А этих людей из детского сада я не знаю и не доверяю им. И ты их тоже не знаешь, и потому не можешь им доверять. «У меня есть кое-что получше доверия», — заметила Мая. Прошу прощения, я могу наблюдать за ними. Что? Параглаз хорошо, а много лучше. У них множество свидетелей, и я в том числе. Она вытащила телефон, нажала на иконку приложения, и на экране появилась Лили в костюме Эльзы. Джудит взяла телефон в руки и улыбнулась при виде внучки. Что она делает? Мая бросила взгляд на экран. Судя по тому, как она кружится, я бы сказала, что она танцует... Под песню «Из холодного сердца». «Повсюду камеры», — покачала головой Джудит. До чего дошел прогресс. Она вернула телефон мая. «Так что у вас там произошло с Изабеллой?» Глупо было сейчас пускаться в объяснение, особенно с учетом того, что они собрались выслушать завещание Джо.